Глава сорок вторая. Ангелина. Обычно я стойко переносила разного рода стрессы, но сейчас каждая прожитая минута в стенах больницы была похожа на муку. И даже присутствие мамы не приносило радости и спокойствия. И я знала причину этого беспокойства. Андрей не появлялся ни на следующее утро, ни даже через день, когда меня перевели из реанимации в отдельную палату. Я скучала по Никити, и мне хотелось о нём что-то узнать, спросить, как у него дела. Но Андрей не приходил меня навещать. Линочка, ты переживаешь, мама оторвалась от чтения книги и поглядела на меня внимательным взглядом. Полчаса назад она предложила почитать мне слух, но я хотела побыть в тишине и отказалась. Все мои страхи, что я Андрею была нужна только ради этого малыша, который боролся сейчас за свою жизнь во мне, стали более осязаемы. Но ради для ненужного человека будут делать столько всего: переводить в отдельную палату, создавать комфортные условия для моей мамы, которая все эти дни была рядом со мной. Но почему-то он не приходил. Может быть, что-то случилось с Никитой? Мама, Андрей тебе сегодня звонил? спросила я. Мне было запрещено вставать, но я и сама не чувствовала ещё столько сил, чтобы встать на ноги. В лежачем положении всё крутилось перед глазами, и эта тошнота, которая не проходила. Было это признаком токсикоза или последствием травмы головы, я не знала. Звонил, конечно, улыбнулась она. Так вот, в чём дело. Хочешь увидеть его? Он обещал прийти завтра. Сейчас тебе необходимо сохранять спокойствие, больше отдыхать и не думать ни о каких глупостях. Я закусила губу, чувствуя, как груди всё сжимается от непонятного чувства. Я так соскучилась по нему. Я не приходила в себя 3 дня, и до этого несчастья мы столько дней не виделись. Всё ли было хорошо с Никитой? Мама, тихо окликнула я. Она снова подняла свои глаза, всматриваясь в моё лицо. Мне так хотелось поделиться с ней всем наболевшим, всем, что так тревожило меня и рвало душу на части. Но правильно ли это будет взваливать на её плечи и слабое сердце такой неподъёмный груз? Да, дочка. Мама сняла очки, отложила книгу в сторону и подошла ко мне, присела на край кровати. Я не хватило секунды, чтобы решиться. Мама всегда и во всём меня поддерживала. Возможно, что и сейчас войдет в мое положение. Я и в самом деле переживаю за много вещей. Я не совета хочу сейчас спросить, а просто рассказать, потому что мне не с кем больше поделиться этим. Только прошу тебя, не осуждай меня. Мама с беспокойством окинула меня взглядом. Ангелина, ты пугаешь меня. Этот ребенок внутри меня на самом деле не мой, мама. Да. С Андреем у нас отношения. Но что значит не твой? Искренне удивилась она. Наверное, мама и не слышала о таком. Хотя по телевизору чего только не показывали. Но я и подумать не могла, что сама окажусь когда-нибудь в роли суррогатной матери. Я вдруг почувствовала нестерпимое раздражение от того, что превратилась в жалкую, трясущуюся развалину и не могла сказать всё, как было на самом деле. Ни мой Я лишь вынашу и рожу его. Это будет ребёнок Андрея и его погибшей жены. Никита серьёзно заболел, и ему понадобился донор. Без него он Я запнулась и набрала в лёгкие воздуха. Он умрёт, если ему не сделать операцию. Этот малыш внутри меня, его родной брат. Мне сделали эхо несколько дней назад. Подсадили два эмбрионьчика. А задаченное выражение не сходилось с лица мамы, а моё сердце бешено колотилось внутри. Отец бросил её, когда узнал о беременности. Я его никогда не видела, просто знала, что он где-то есть, и отчётливо понимала, что этими словами сейчас разбило все её ожидания, что меня не постигнет однажды такая же участь. Она мечтала, что у меня будет крепкая и дружная семья. А у меня была сейчас сплошная неопределённость в личной жизни. Совсем не понимаю ничего. Она натянуто улыбнулась. Разве возможно родить ребёнка от умершей женщины? Врачи же ошиблись, Ангелина. Ошибки нет, мам. Наука не стоит на месте. Сейчас можно очень многое за большие деньги. Мам, я понимаю. Ты мечтала о том, что у меня будет большая семья. Куча ребятишек. Да, фактически я не буду иметь никаких прав на этого ребенка в случае, если Андрей решит, что нам больше не по пути. Но ты бы видела Никиту, какой он замечательный и умный мальчик. Андрей, он очень переживает, хотя старается не подавать виду. Я не смогла сказать ему нет. Я все поняла, перебила меня мама. Ты боишься, что Андрей отвернется от тебя. и лишит на детей всех прав? Я кивнула. Я ощутила, как груди снова стало тесно от мысли, что когда-нибудь придётся расстаться с Никитой и этим крохой, который уже был внутри. Ох, Лина. Я не знаю. Ты поступила так. Мама поднялась и отошла к окну, сложила руки на груди. Я почему-то даже не удивлена, что ты так поступила. Лишь бы ты была жива и здорова. Ты не представляешь, какой кошмар я пережила, когда мне позвонил твой мужчина. Я думала, что моё сердце не выдержит. Всю жизнь я прожила одна, без любви. И думаешь, мне есть о чём вспомнить, кроме работы, ничего. Что я сделала в своей жизни хорошего, кроме того, что тебя родила? За что мне тебя осуждать? Что поступаешь так, как подсказывает сердце? Я свою не слушала. Может, потому и была всё же одна. Никто не знает, что ждёт впереди. Осуждать никого не берусь. С чего такие мысли, дочка? Она подошла ко мне и снова присела на край кровати. Если у Андрея есть хоть капля человечности, он не станет лишать тебя права видеться с ребёнком. К тому же, Он не произвел на меня впечатления жесткого и категоричного человека. Я не хотела тебе ничего рассказывать, но рано или поздно правда бы все равно стала тебе известна и правильно сделала, что рассказала. Я собираюсь остаться в городе и помогать тебе. Твой это ребенок или другой женщины. Мне на самом деле не важно это, и я буду видеть тебя живо там. Ты родишь малыша, и как мне не ощущать себя бабушкой? К тому же в этом году мою рассаду побил град, а заморозки уничтожили оставшиеся. Помнишь, я тебе говорила, мама? Ну что, мама? А дача у Андрея есть? Ребятишкам нужен свежий воздух и домашние овощи. Вам молодым некогда всем этим заниматься, а мне что же смотреть, как вы будете травить детей химией, когда я все могу свое вырастить? Я закрыла глаза и улыбнулась. Мама, как всегда, в своём репертуаре. Свила всё к Замороском и росаде. Но всё же у меня стало легче на сердце, что мне больше не нужно было её обманывать. Пусть она останется в городе, поживёт в моей квартире, потому что сейчас мне необходима была поддержка близкого человека. И вообще, тебе нужно отдыхать, строго произнесла она. Я позову медсестру. А то ты снова побледнела. Все эти разговоры и мысли для тебя сейчас лишние. Мама вышла из палаты, а я осталась одна и устремила взгляд в одну точку, чувствуя, как безумно соскучилась по Никити и Андрею. Я так мечтала увидеть хотя бы последнего. Не знаю, сколько времени меня ещё продержат в стенах больницы, но я уже хотела бежать отсюда со всех ног. Мне сделали укол и поставили капельницу. Кажется, я снова заснула. А когда я открыла глаза, то в палате уже было темно. Впервые за всё время пребывания в больнице я ощутила дикий голод, а не тошноту. Мамы нигде не было, но спустя несколько минут дверь в палату открылась, и на пороге появился Андрей. Он держал в руках картонный стаканчик с кофе. Андрей. Горло сдавило спазмом. Я часто-часто заморгала, чтобы не заплакать. Широкие плечи мужчины были обтянуты тонкой рубашкой. Выглядел он умопомрачительно красивым, но таким далёким. Или я сама себя накрутила за эти дни разлуки до такой степени, что теперь мне казалось, будто он пришёл сказать, что он поспешил со с решением впустить меня в свою жизнь. Я много думала обо всём. Что, если его сердце похоронено вместе с его женой? И я уже начала сомневаться во всём. Я выходил купить себе кофе. Он улыбнулся и присел напротив меня. Поставил стаканчик на тумбочку возле кровати. Мама сегодня поехала отдохнуть домой. Я проведу с тобой ночь. А Никита, как он? Выдавила я из себя, всё ещё не веря в то, что это не сон. И Андрей пришёл меня навестить. Уже лучше, тихо отозвался он. Чтобы справиться с эмоциями, я прикусила губу до крови. А Андрей протянул руку и коснулся моего лица, затем наклонился и поцеловал меня бешено, неистово, так что, когда он отстранился от меня, я дрожала от страха и возбуждения. Это ведь не было прощальным поцелуем. Он ведь сейчас не уйдет? Откуда взялась эта неуверенность внутри? Да что со мной такое? Ты дрожишь, заметил он, поглаживая меня кончиком пальца по скулам. Его зелёные глаза смотрели мне в самую душу. Я не писала тебе того сообщения. Я не сбегала от тебя. И я не переживу, если ты сейчас уйдёшь. Уйду? улыбнулся он, но вид его сделался мрачным. Я смотрела на него, не мигая, чтобы на глаза не навернулись предательские слёзы. Мне не хотелось плакать. Он не должен видеть, какая я на самом деле слабая и беспомощная от этих чувств к нему, которые захлестнули меня с головой. Глупенькая. Но куда же я уйду? Это мне нужно просить тебя не уходить после всего, что случилось с тобой. Я недосмотрел и позволил всему этому произойти. Моё сердце сделало болезненный кульбит в груди. Эльвира сядет за решётку. Я тебе обещаю. Ты не приходил эти дни Мой голос дрожал, а щёки вдруг залило горячей волной. Мне пока ничего толком не говорили про мою беременность. И на все мои вопросы врач лишь отмалчивался и говорил, что рано делать какие-либо прогнозы. Если если у меня случится выкидыш, ты всё плохое позади, Ангелина, перебил меня Андрей. С тобой и ребёнком всё будет хорошо. Но я приложу к этому все усилия. Эльвира и другие люди, которые принимали участие в этом безобразии, будут наказаны. В глубине души я почувствовала облегчение после этих слов. Значит, между нами всё было как и прежде. Он не собирался никуда уходить. Я боялась, что впоследствии он решит, что его ресурсов не хватит на что-то ещё, кроме заботы о больном сыне. Не знаю, о чём ты сейчас думаешь. Но судя по тому, как дрожит твой подбородок и блестят глаза у тебя, как признаки настоящей беременности. Нестабильный эмоциональный фон, слабость. Может быть, ты хочешь что-нибудь вкусного и необычного? спросил он. Хочу, прошептала я. Хочу, чтобы ты меня поцеловал ещё раз. Я очень соскучилась по тебе, Андрей. Так уже лучше, улыбнулся он. Прикосновение мужских губ обожгло меня. Я и представить не могла, что его поцелуи могли быть такими нежными, словно я и в самом деле была ему очень дорога. А я сейчас принесу тебе твой ужин, хорошо? Он прервал поцелуй и выпрямился. Погоди, я схватила его за руку. Если не сейчас, то в следующий раз мне уже не хватит решимости спросить об этом у Андрея. Тот договор, что мы заключили с тобой в центре репродукции, Там ведь чётко прописано, что я не имею прав на этого малыша, и когда рожу его, то после его рождения мы запишем его как нашего общего. Закончил он за меня. Как твоего и моего. И надеюсь, уже вскоре решим вопрос твоим окончательным переездом ко мне домой. Лаисе Петровне я ничего не сказала о похищении, но на днях к тебе придёт следователь, чтобы ты дала показания против Эльвиры. Ты нашла её? Удивилась я. Разве она не улетела в другую страну? Нашёл. В тот же день и нашёл. Неужели ты подумала, что я поверю в то, что ты способна от меня сбежать таким глупым и бестолковым способом? Ну ладно, я. Меня часто нет рядом, а я вечно в делах. Между нами много неопределённостей. Ну отника. Он покачал головой. А в это поверить невозможно. Я нашёл тебя на даче за городом поздним вечером. Водитель Эльви разбежал и оставил тебя с разбитой головой. Подобный кошмар я однажды уже пережил в своей жизни, когда Алина получила похожую травму и в себя больше не пришла. Когда вернулся к Нику, он догадался, что ты попала в беду, и его состояние ухудшилось. Андрей сделал паузу, чтобы подчеркнуть всю важность сказанного. Поэтому, вместо меня с тобой всё это время была твоя мать, потому что я необходим был в другом месте. Андрей, даже не смей ни кого жалеть и говорить, что не будешь давать показания. В его голосе послышались тонкие нотки. Я в любом случае сделаю со своей стороны все, чтобы Эльвира получила срок, а не штраф. Несмотря на решительный и невозмутимый вид, в глазах Андрея стояла тоска. В тот момент, когда увидел тебя внизу лестницы, осознал, как сильно боюсь тебя потерять. Он уже пережил однажды смерть любимой женщины, и ещё раз пройти через такое. Теперь я прекрасно понимала все его чувства, когда он нашёл меня на той заброшенной даче с разбитой головой. "Я не оставлю тебя, Иника", запинаясь, проговорила я, глядя на него снизу вверх. Андрей внезапно крепко обнял меня и впился мне в губы с почти звериной жестокостью. Мне было больно, но он, казалось, этого не замечал. И прижимал меня к себе с такой силой, что я едва могла дышать. И тем не менее я жадно отвечала на его поцелуй. Таких сильных и трепетных чувств я еще не испытывала ни к одному мужчине. И спуг и замешательство предшествующих дней окончательно исчезли, а на смену им пришло нестерпимое желание сделать все от меня зависящее, чтобы мы могли быть счастливы в будущем. Элинора хотела посеять между нами с Андреем плоды недоверия, но всё получилось точностью наоборот. Мы оба осознали, как дороги и нужны друг другу.